и свои качества, пока что дремлющие в туне. Глава пятая. Расплата по векселю. Мы долго ехали вглубь Мазовии, но, мне кажется, шофер нарочно петлял по окружным дорогам, чтобы его пассажир потерял ориентировку. Уже стемнело. И только по звездам я определил для себя, что автомобиль удаляется к северо-западу от Варшавы. Наконец впереди показалось темное здание с колоннами, чем-то напоминавшее рыцарский фольворк. Издали он почти сливался с густой рощей, прикрывавшей его со стороны проезжей дороги. Шофер, нажав хрипящий клаксон, въехал во двор усадьбы, и за нами, как в заколдованном замке, сами собой, со скрипом, Затворились железные ворота. Я оказался в секретной школе, готовившей агентов для засылки в соседнюю Германию. — Нас никто не встречает, — сказал я шоферу. — Встретят, — небрежно отозвался шофер. Было тихо в засыпавшей природе. Было тихо и внутри дома. В служебном кабинете меня ожидал хромой человек. топорной внешности, с маленькими кабаньями глазками, но в этих глазах посверкивал хищный огонек опытного и матерого зверя. Вот уж не знаю, какое впечатление он производил на других, но мне показалось, что я предстал перед главным инквизитором. Хромой никогда не называл мне своего имени, так и оставшись в моей памяти лишь хромым. Хромой сказал мне — Не старайтесь выяснить, как называется место, куда вас доставили. Чувствуйте себя свободно, ибо в нашем убежище, вдали от мирской суеты, вы задержитесь недолго. Я попробовал спросить, и на какой же... на такой срок, какой окажется достаточным для вашей подготовки? Вы, наверное, устали после дороги. Прислуга уже ушла, окажите честь отужинать вместе со мною. Хромой выключил электричество, и мы ужинали при свечах, воткнутых в позолоченные канделябры, изображавшие бегущего Юпитера и богиню Юнону, приветствующую полнолуние. Мне было хорошо и даже покойно в старинных апартаментах польского магната, от которого, наверное, и костей давно не осталось. В конце ужина Хромой скептически оглядел меня, Вы не очень-то удобный человек для разведки. Слишком выразительная внешность. Прическу следует изменить. Советую расчесывать волосы на прямой пробор. Надо отпустить усы и вообще старайтесь выглядеть богатым пошляком. Постараюсь, — покорно отвечал я. Хромой поднялся из-за стола, звеня связку ключей, словно тюремщик, решивший открыть для меня свободную камеру. «Пойдемте, я проведу до вашей комнаты». — Благодарю. — Что у вас с ногою? — вежливо спросил я. — А, дело прошлое. Мне надо было любым способом избавиться от погони, и пришлось прыгнуть под мчащийся поезд, стараясь угодить между колесами. Вот, немного и задело. Я решил не удивляться, но прыгнуть под поезд я все-таки не был способен. Мы миновали громадный зал. где в прошлом кружились в мазурке волшебные пани и паненки, а теперь он служил для размещения большой библиотеки. При лунном свете я разглядел на корешках книг «Золотые гербы», но здесь же среди старья выселись полки и с новейшими изданиями.